Глава 15. Олег пристально всматривался в линию, где небесная твердь давила на край земли. Змеиньё севь в блестеющем зное на огне. Терпите, уже скоро, сказал наконец Олег. Он неотрывно всматривался вдаль. Башня Гольшо покажется раньше, чем Таргита и да поёт, мрак сказал медленно, едва двигая растрескавшимися губами. Гольш «Пока что я вижу башню похуже». «Какую это?» — не понял Олег. «Там должна быть только золотая башня Гольша». «Ну, тогда и Гольш построил еще одну», — хмыкнул мрак. Но голос отвердел. «Из черного кокса же камня и размером с гору. И движется эта башня. Движется!» Бледный от пронизывающего холода Олег побелел еще сильнее. Такая башня только у мордуха. Эх, этот мордух припёрся к гольшу, как ямеля, предположил Таргита зависливо, не слезая с печки. А ты говорил, что всякий, кто хотя бы один раз обошёл вокруг своего огорода, уже умней того, кто не слазит с печи. А мордух из печи не слазит и по свету похаживал, Мурак вскрикнул. Вижу, вижу золотую башню. А чёрный сарай вовсю прёт на нашего старика. Нас сейчас пронесёт прямо над этим чёртовым мамбарам. Камнем туда, что ли, или хотя бы что-нибудь из под себя кинуть. Ты вон лучше из под лиски, предложил Таргитаев услужливо. Мы твои партки кинем, предложил Мрак грубо. Задохнутся, как куры, где побывал хорь. Олег, что со змеем? Крылья хлопали реже. Змей чаще скользил растопырив кожистые паруса. Его вынесло под длинной дуге, земля постепенно приближалась. Олег, вытеснив из сознания голоса друзей, сосредоточился. Змее надо опустить у подножия золотой башни гольша. Там дверь, успеют вбежать, а если сверху на площадку, то змей там не поместится и вообще башню развалит. Внезапно тряхнуло, словно с разбега наскочили на камешек. Змей странно икнул, то ли закряхтел, то ли застонал, судорожно замолотил крыльями. Четверо привычно сжались, ожидая, что придавит к спине, но едва не сбросило. Змей ухнул вниз. В какой-то миг он сумел выпростить скомканные ветром крылья и пошел вниз по крутой дуге. Толчок тут же повторился. По телу гигантского зверя прошла судорога. Он отчаянно сопротивлялся. Но чужая мощная рука властно тянула вниз. Ветер свистел в ушах, земля быстро вырастала. Черная гора остановилась, зловеще мрачная на сияющем оранжевом песке. На плоской вершине появились крошечные фигурки в желтых халатах, похожие на ядовитых ос. «Олег — Олег! — воскликнул Таргитай, преодолевая свист ветра. — Останови змея! Олег нащупал оплетающие их невидимые нити, силой рванул. Змей тут же вскропнул, задвигал крыльями, мышцы затрещали. Затем змей с усилием взмахнул. Летящий зверь жаждал шарахнуться о землю не больше, чем сидяки. "Ещё, Олег, молю, таргитай". Глаза дудошника были жалобными. "Ещё, миленький". Лиска крепче прижималась к спине Олега, словно пыталась влить в свои силы Змей отряхнула. Тут же Олег перехватил новые нити, оборвал. Их дёргало, трясло, бросало. Змей то взмывал, то падал камнем, его заносило в сторону, переворачивало боком. Олег изо всех сил не давал перевернуться пузом кверху. Тогда люди посыпатся как орехи. Да и шалевший змей, не понимая, где верх, где низ, рысшибётся в смятку. Даже Тергитай, который то закрывал глаза, то открывал Я видел, как на плоскую крышу из норвы скакивали всё новые и новые люди. Войны затрясли среди суетящихся жрецов в жёлтых халатах, а с каждым новым жрецом змея тресло сильнее. Чёрная гора стремительно росла. Олег с бледным решительным лицом вцепился в шею зверя. Глаза не отрывались от жёлтых халатов. Мрак начал отвязывать ноги. Олег крикнул: попытаюсь сдвинуть змея, упадёт возле ворот, только на башню не гольша, а мордуха. Понял, готовы, прорычал мрак. Он держался обеими руками, уже отвязавшись. Рукоять секиры грозно торчала из-за плеча. Алиска всё ещё прижималась к могучему волхву, крупно дрожала. Таргитай начал переползать, готовясь спрыгнуть первым. Ни когда дурень не знал страха, успел подумать Олег и не научился. Сбоку мелькнула чёрная стена. Змей падал в тени башни, уже почти не пытался держаться в воздухе. Олег был бледный как смерть и мокрый. Кожа натянулась на скулах. Мрак, который сидел к нему ближе всего, не считая Лиску, ощутил по всему телу покалывание, словно катались ежи. В двух саженях, в двух саженях от земли змея трехнула, понесло найскь. Мрак прыгнул, не дожидаясь, когда зверь ударится о песок. Огромная туша с разгона проехала чешуйками по земле, заскрипела, словно мельничные жернова с силой потёрли один о другой. Поднялась туча горячего песка, на зубах заскрипела. Олег едва не сам лел, но змея остановил, словно вморозил брюхом в золотой песок. Иначе мраку пришлось бы драться одному. Пока Олег слезал, отступаясь от слабости и чувствуя тонкие, но сильные руки Лиски, Таргита уже о промете убежал к распахнутым воротам. Мрак ревел как разъярённый бык, секира блистала как молния. Двое стражи рухнуло ему под ноги и остались позади. Третий, самый могучий, отступал, закрываясь обломком щита. С каждым ударом секиры от щита оставалось всё меньше. Змир спластался исколеченный, со сломанными крыльями, полуживой. Лиска тащила волхва, тормошила. Проснись, теперь всё зависит только от тебя. Не дай боги, прошептал Олег в страхе. Он всё ещё обеими руками прижимал к груди яйцо. Лиска выхватила, сунула в мешок, а тот повесила Олегу на спину. Ты не боись, мага, держи за руки, а с остальными-то уж мы сами. В башню вбежали, когда мрак ослед простыл. Даже шаги Таргитая гулко отдавались далеко впереди на винтовой лестнице. Сверху доносился рёв, звон металла, крики. На ступеньках истекал кровью воин. Обеими руками зажимал широкую рану на животе. Олег ощутил сильнейший порыв немедленно взяться за лечение. Он знал, как это сделать быстро, и уже через 2 дня человек будет плясать, забыв о ране. Алек, нетерпеливо дёрнул за пол, а Олег лишь оглянулся. Сквозь мозг, как молния, мелькнула острая мысль. Они делает ли он страшную ошибку? Таргитай будь волхвом, остановился бы, принялся лечить. Но Таргитай дурак, он руководствуется только сердцем, как у есть и у зверей, а он, Олег, умом, великим сокровищем, коим обладает лишь человек. Мрак Зеро он предостерегающий. Стой, стой, говорю тебе, впереди ловушки, впереди хитрости. Таргет остановился, пропустил Олега вперёд. Я тоже простой, как и мрак, и даже очень простой. Мрак послушно ждал. В сикире в руках была красная порукоять. С неё падали тяжёлые тёмные капли. На втором поверхе были длинные узкие коридоры, что вели в темноту. Олег поколебался поднялся ещё на поверх, быстро вбежал в проход, где мерцали светильники. Все чувства были обострены. Он бежал длинными прыжками, успевая улавливать движения далеко впереди, догадываясь, что происходит на самом верху, и смутно видя через толстую стену бегущих по соседнему ходу трёх странных зверей, выше человека, в плотной чешуе с гребнями на спинах и тяжёлыми палицами в руках. Когда ход расширился, а свет стал ярче, Олег замедлил бег, мгновенно охватил взглядом высеченный в красном граните зал. Прямо из каменного пола росли роскошные цветы с капустной кочаны, но распустившиеся, золотисто-оранжевые, со сверкающими палочками в середке. От них шел приятный сладкий запах. Листья устилали пол. Сзади послышался ляск металла, тяжелый топот. Олег хрипло крикнул. В двери напротив, упаси боги, зацепить цветок. Он прыгнул без разбега, затем перескочил сразу два. Сзади шумно сопел мрак, не отставал. Лиску оттёр, она держалась бок о бок с таргитаем. В серёдке зала застыл цветок размером с тележное колесо. Можно было бы обойти. Но крики уже настигали. Олег перемахнул с ходу, устремился к зияющей дыре напротив. Чутьё подсказывало, что на ближайшие 2 десятка шагов опасности нет. Мрак влетел следом, как выпущенный из катапульты булыжник. Из противоположного хода выбежали рослые мужики с кривыми мечами. Толпой, крича и толкаясь, устремились через зал. Обнажённые мечи блестали. Таргитай начал было поворачиваться к выходу, Когда сзади отвратительно хлопнуло, самой быстрой страж он гнался с поднятым мечом, не сумел с разбега перепрыгнуть цветок-колесо. Его опускало прямо в жадно смыкающиеся лепестки. Ноги расплывались красной назреватой кашей. Рот застыл в страшном беззвучном крике. Оранжевый цветок наливался багровым пурпуром. Таргитая вздуло как ветром, догнал и обогнал в тёмном коридоре Олега. Мрак крикнул в догонку: "Ты нам что, обед зачуял? Тебе бы только подраться!" Огрызнулся Таргитая весь дрожа: "А нам надо побыстрее отыскать мордух и дать по голове. Победить!" возразил Таргитай сердито. Ход постепенно повышался, ноги стали тяжелее, дыхание вырывалось из груди с хрипами. Таргитай наконец замолвился: "Олег, ты же волк, — Ну, сделай что-нибудь. — Ну да, это не раз плюнуть, — прохрепел Олег замученно. — Только малость отлежаться, помыслить, отрешиться думами от суеты, денек-другой. Мрак, раскрасневшийся так, что светился в темном коридоре, на бегу отпихнул Олега, вырвался вперед. Волх в от усталости теряет видение чародея. А вот воочу чуть её само заставляло подпрыгивать, минуя острые зубья кривых мечей, перескальзывачи из ловушки, даже нырз как бы пробегал по стене, ежели весь коридор устилали шипы с острыми краями. Олег пытался вырваться вперёд. Для него логово проклятого мага было почти знакомо. Но измученный мрак находил новые силы, оттирал перед самой ловушкой или торчащим из стены длинным заостренным прутом. И снова все четверо неслись по темному, едва освещенному дохлыми светильниками коридору. Когда добежали до выхода, Таргитай непроизвольно икнул, а Лиска завизжала от ужаса. Далеко внизу багровело поле пылающих углей. Оранжевые языки пламени взмывали часто, угли с треском лопались, рассыпая искры. Через весь зал от коридора, откуда выбежали люди, протянулся странный мостик из приставленных друг к другу каменных плит, неизвестно чем сцепленных. Последняя плита упиралась в отвесную стену прямо перед тёмным входом на противоположной стороне зала. Мрак заглянул, вытягивая шею в страшную пропасть. Шесто которой никакой мост не казался бы чей из чур прочным. Э, да, в прошлый раз ничего такого не было, ни цветочков, ни этого. А я не пройти, я какая-то там замухрышка. Ты тарг полегче, а риски вовсе. Лучше тарг, сказал Олег быстро. Он дурной, ему всё равно. Ну и ты легче, запротестовал Таргитей. У меня колени трясутся, а ты ты от природы отважен. Таргитай поплевал на ладони, пригладил волосы, взгляд был прицельным. Таргитай начал покачиваться взад-вперёд, примериваясь, нацеливаясь, измеряя расстояние и нечто ведомое только ему. Сзади нарастал треск, дверь выгибалась как парус под ударами ветра. Внезапно вылетели щепки, просовывалось остриё копья. Лиська в испуге подпрыгнула и тут же резким ударом ссекла наконечник. "Стой", сказал Олег внезапно. Отпихнув таргитая, он помчался по узким каменным плитам. Мрак ахнул, а волх нёсся как дикая коза, за которой бегут волки, мешок с яйцом как влип в спину. Но у мрака появилось нехорошее чувство. Не зря ли взяли из леса? Плиты проваливались, едва их касалась нога, но Олег успевал оказаться на другой, та обрушивалась в пропасть следом. Они звонко и страшно грохались на мозаичный пол внизу, а Олег был уже на середине мостика, плиты вдруг начали расшатываться и перед ним. — Все понятно, — сказал мрак угрюма, — ежели по-быстрому, то всякий пробежал бы. Олег это сообразил, на то и самый смышленый. Ну-ка, приготовьтесь, други. Волхв добежал до башенки и скрылся. Последняя плита отвалилась, медленно полетела вниз. Теперь между двумя башнями было саженей 20. Не всякая птица перелетит, а ежели после обеда дверь содрогнулась, в расширившуюся дыру просовывались острия мечей, копий. Были видны бородатые лица. Вдруг острия исчезли, по ту сторону послышался могучий голос, а дверь затрещала, рубили тяжёлым топором. "Ну наконец-то допёрли", сказал мрак с презрением. Теперь уже недолго. В образовавшийся проём просунулась рука, слепую щупало засов. Риск холоднокровно полоснул мечом. На полу пали срубленные пальцы, по ту сторону двери раздался жуткий вопль. Правильно, о добрый умрак. Ему ж лучше не на дно к тестрич. Когда дыра расширилась, в неё полезли спеша и толкаясь вооружённые люди. Мрак и Таргитай стали по обе стороны, хладнокровно рубили. Тяжелая секира разбивала щиты и шлемы, почти не уступая золотому мечу. Лиска отошла на пять шагов, наложила стрелу на тетиву и выжидала. Когда в дыре мелькали оскаленные лица, било быстро и точно. Мрак наконец ругнулся, но в голосе была похвала. — Ты же нас с Тархом без дела оставишь! Тарх вон и так на ходу спит! Да не сплю, я не сплю, заверил Таргитей. Наконец остатки двери слетели с петель. В проём ринулись люди. Мрак и Таргитей рубились отчаянно, но на них пёрли неудержимо. Мрак отступил первым, ибо на него уже прыгали сверху с завала трупов. Таргитею было немногим легче. Меч сам рассекал прыгающих, ещё в воздухе отнимал жизнь, но убитые валились на голову, на плечи. Когда отступили, несколько человек быстро скользнули в стороны, начали заходить с боков. Лиска побледнела, стрелы как пчёлы зажужжали. Наконец отшвырнула лук и едва успев выхватить меч. Втроём встали спинами друг к другу. Расталкивая нападавших, вперёд выступил высокий, широкий в плечах воин с хищным, высокомерным лицом. Лиска вскрикнула: "Свиджак!" Воин указал на неё остриём меча. Эту взять живой, а остальных убить на месте, Лыска сказал Мраку быстро. Я встану впереди. Таргита изныкнул и негодующий. Женщин же надо беречь. Молчи, дурень, оборвал Мрак. Эт баб надо беречь. А она, она женщина настоящая. Волна нахлынула и разбилась, оставив троих с рассечёнными головами. Ещё двое отползали, зажимая ладонями страшные раны. Мрак перевел дух, — сказал приглашающий. «Савиджак, меч у тебя для похвальбы?» Воин побагровел. «Я знаю, что такое блистающий меч бога. Пускай возьмет в руки простое оружие». «А у меня простое», — ответил мрак. «А я сам еще проще своей секиры». Савиджак стиснул челюсти. Мрак увидел по напряжению мышц врага, что тот бросится в следующий миг. Хотел сказать и не успел, чтобы им не мешали слиснуться вдвоём. А сверху загремело, повалились каменные плиты. Сквозь грохот падающих глыб слышен был отвратительный хруст ломаемых костей, крики. Саведжа, оглянулся, побледнел. За его спиной осталась едва ли полдюжина ошалелых людей. Вместо остальных высился угловатый холм камня. "Завидье остальных", крикнул Седжак, "кто ры сторожат выход". "Да вам самим кишка танка", сказал мрак понимающий. "Всего-то дюжина на троих". Его что-то хлестнуло по плечу, он раздражённо отмахнулся. Глаз не испускал Седжака, но у того лицо переменилось, смотрел куда-то вверх. На верхушке их башенки маячила человеческая фигурка в звериной шкуре и с горбатым мешком за спиной. Человек спускал толстую верёвку, другой конец уже был захлёснут за выступ. "Шустрый", сказал Мурак. Когда успел обратно дыщой поверхом, а это не тарг, что на ходу спит. "Ты да не сплю, я не сплю", торопливо заверил таргитай снова. Алиска быстро обвязала верёвку вокруг пояса мурака и двое не попадая под удары. Совидджекс с людьми бросился вперёд. Таргитай рубил так, что опережал свой меч, впервые кисти рук не выворачивало рывками. Алиска полезла по верёвке первой. За ней карабкался Таргитай, на полдороге завис, хотел было помочь мураку, бьёт себе долага в одиночку, но опять загрохотало, взвилась пыль. Предусмотрительный волхв обрушил последние две плиты. Савиджак едва отпрыгнул, а двое исчезли. Только чавкнуло и брызнуло из-под глыб. Марак ещё сражался, когда вдруг так дёрнуло за пояс, что только гыкнул и распахнул рот, задохнувшись. Рванули в шесть рук, не давая висеть как пауку над полом. Савиджак подпрыгнул. Марак торопливо поджал ноги, звякнул перерубленной в подошве гвоздь. Олег с распаренным лицом и голой грудью сказал быстро: "Ежели не успеем добежать вон до той башенки, Таргитай, который вознеможение опустился на высчербленные плиты. Ах, ну, опять? Не опять, а снова", бросил Олег зло. Глаза блестели, как у больного, щёки запали. "Да победу уже рукой подать. Какие же у тебя длинные руки", пробормотал Таргитай. Он с ужасом смотрел на дальнюю башенку, куда вёл узенький мостик, похожий на паутинку. К тому же мостик раскачивало, хотя дул не ветер, а так себе. Ты перелетишь или опять дунешь огизаец? А мы с бедной лиской? А кизаец? повторил мурак. Он остро взглянул на таргита. А это мысль. Таргита раскрыл рот спросить, что за умную мысль высказал, узнать бы, чтобы потом хвастаться. Но мрак грянулся озимь, на миг взметнулась мохнатая и бесформенная. На каменном полу осталась волчья душегрейка и секира, а громадный волк со скаленной пастью частыми прыжками помчался к мостику. Мостик задрожал, лиска ахнула, повернулась, еще и зажмурилась, плотно-плотно. Волк несся, как стрела. Мостик не раскачивался, мелко дрожал. Волк словно нёс его быстрым ветром над ним, ноги едва касались тонких дощечек. Достигнув площадки, волк прямо в прыжке обратился в голову человека, мгновенно обвил верёвку вокруг выступа. Олег сунуло торопевшему таргетаю конец, толкнул к нему лиску. Держись, хоть заужи, но держись. Таргетай не успела помнится, как грубо дали пинка. Он судорожно вцепился в верёвку, падая в пропасть. Алиска прыгнула ему на спину, обхватила. Полузадушенный таргитай рухнул в бездну. Встречный ветер дунул в лицо с такой силой, что едва не сорвал души грейку. Он почти не соображал, что с ним и куда несёт. Алиска уже и когти вонзила. Но ветер внезапно стих, а в уха противно завырещало. Брось верёвку, брось, дурень! Он расцепил пальцы, упал на камни. Сверху обрушилась лиска. Вроде бы маленькая, но костлявая, как ёж. К тому же, ножные меча больно стукнули по зубам. Трагитея раскрыл глаза и тут же зажмурился. Гродиус весился над краем пропасти. Внизу белеют обглоданные кости, черепа ржавеют заржавленные мечи. Мрак стоял к ним спиной, рассматривал врагов, непривычно голый. И не потому, что без штанов и волчий дух греки, а потому, что в руках не было секиры. Дурень, всхлипнул Олиска, вцепился в свою дурацкую дудку, ещё бы чуть-чуть. А где Олег? перебил Таргитей. Над головой захлопало, их обдало ветром. Крупная птаха с кожистыми крыльями тяжело упала в сторонке. В уродливом клюве был зажат ворох одежды: сапоги, магический жезл и мешок с яйцом. Пыли ты крякнули, хрустнули, едва птаха к губнусь на пуза, перегруженный непривычной ношей. "Отдаёт", сказал Мрак с отвращением. "Штаны ему подавай, без штанов, видите ли, драться не может. Зря ты так мучился", сказала Лиска сочувствующе. "Тяжело, взял бы только свою магическую дубинку". Олег, не отвечая, быстро натянул одежду, стыдливо поворачиваясь к ним задом. Таргит опять насторожился. Лицо стало несчастным. Боги, эти странные люди бегут с той стороны. Когда защитники башни выметнулись на площадку, Таргита и Лиска встретили их первыми. Олег подхватил жезл, кинулся в сечу. Голый как палец мрак в бессилии рычал за их спинами и потрясал кулаками. Впервые позавидовал волхву, догадался ведь взять в клюв а ему могучему волку Еще проще цапнуть свое и пробежать хоть сотню верст. Сложные решения находим, а простых не замечаем. Таргета и Лиска потеснили врагов, оставив троих на полу. А мрак за их спинами поспешно подхватил с пола оброненный топор, малость напоминающий секиру. Мог бы и содрать одежду, но больно мелковатый народец, да и сшитые штаны припогано. Срём врубился, отпихнув Лиску, а Таргитай сам с облегчением отступил и опустил меч. За мраком двинулся, как ни странно, Олег. Его бронзовая дубина, которую упорно величал магическим жезлом, вертелась, как крылья ветряной мельницы. Лиска ревниво охраняла мудрого волхва не только от врагов, но и, казалось, от мрака. Теснила стражей мордуха плечо в плечо, в полном взаимопонимании хотя такое может быть лишь с нею. Сам же назвал ее самой чуткой и понимающей. На плечах убегающих ворвались в небольшой зал, откуда вело четыре хода. Бегом понеслись за мраком, тот умело перепрыгивал ловушки. Влетели в богато украшенную комнату. Вход перекрывала сказочно яркая массивная дверь из сверкающего золота. Рукоять украшена рубинами, толстый засов из синеватой бронзы. Опетлю оттягивал круглый как щит тяжёлый замок. Из-под двери через узкую щель бил яркий лиловый свет. Мрак кинулся на замок, потряс. Ключ, где ключ? У меня нету, ответил Таргитай быстро. Я не брал, Лийска вскрикнула умоляюще. Олег, у тебя же была какая-то трава? Так жевал, когда в темнице сидели. И ему задницу не разорвало? Не знаю, ещё не проверял. Ключ и щит. Мурак отпихнулся от дубового замка, подозрительно обвёл комнату налетами крови глазами. Ключ, он может лежать в Лорцене на другом конце крепости или болтаться на шее у самого мордуха, добавил Олег убито. В прошлый раз видел у него цепочку. Из конца коридора, откуда бежали, послышался отдалённый топот. Мурак взял секиру в обе руки, подвинулся. Алекс суетливо бегал вдоль стен, заглядывал в лардцы, расшибал их озим. Топот затих, а видимо, вбежали в другой туннель. Мурак хмыкнул и в подражании волхву ринулся помогать. Никогда не помогал волхвам с таким удовольствием, крушил расписные шкафы, расшибал обухом сундуки, смахивал на пол расписные вазы тончайшего фарфора. Под подошвами хрустела, за ноги цеплялась тонкая узорная ткань. Воздух наполнился запахом благовоний. Но с дрелистки жадно затрепетали. Она судорожно вздохнула и посмотрела на мрака так, будто бы он пинком сбросил с высокой лестницы калеку. Из коридора снова донеслись крики, топот, ляск. Мрак на миг задержал над головой топор, Прислушался, ухмыльнулся по волчьи. С наслаждением обрушил обухом на середину раззолоченного столика. Хряснуло так, что зазвенело в ушах. Брызнули щепки, драгоценные камешки, посыпались золотые монеты. Топот уже утих. Олег и Лиска поспешно выдвигали ящики, сбивали маленькие замочки, поднимали крышки ларцов. Таргитай топтался посреди комнаты, глазел на невиданную в его краях лепоту. Когда топот послышался в третий раз, мрак даже не повёл глазом, крушил и топтал. Но крики и звон металла усилились, в конце тёмного тоннеля показались красные огоньки факелов. Мрак раздражённо ругнулся. Из пещеры вели сюда четыре хода, своими глазами видел. Так что же эти прут уже? Могли бы ещё один тупик сунуть своё рыло. Он нехотя слез, колеблясь. Крушить роскошную мебель оказалось почти так же здорово, как и головы дураков. Он оглянулся с сожалением, но Олег и Лиска только переворачивали всё вверх дном, оставляя работу для его топора. По правде сказать, Мураки ну и раз забывал, для чего разбивает дорогую мебель. Может быть, чёртов ключик уже выпал и затерялся под его ногами. Он встретил набежавших, снёс два шлема вместе с головами, одного развалил до пояса, отступил. Несколько снутся было уже крови, но четвёртый зацепил самым краешком кревого меча в плечо. Последний, пятый, повернулся и о Прометею бросился обратно, крича во всё горло. Олег крикнул в испуге: "Приведёт остальных, дверь выбить нельзя!" Мрак бросил взгляд через плечо, скривился, словно надкусил лесную грушу. Через стену проломиться проще. Изукрашенный зал теперь напоминал дикий грот, где быствовалось стадо озверевших медведей. Мрак в азарте позбивал даже со стены из расцовой плитки. Под ногами катались драгоценности. Мрак начал распинывать обломки, очищая место для последней драки. Олека таргитай обречённо расшвыривали черепки. Перед самой дверью лежал коврик, когда-то роскошный, а ныне вытертый грубыми подошвами. Элиско машинально поправила загнувшийся кончик. Ахнула. На полу ярко блестел золотой ключ размером с палец. "Эх, хрена ж себе", проговорил мракобалдело, челюсть отвисла. "Какой же ты дурень, его туда сунул?" Ну — Наверное, мордух, — ответил Олег так же ошарашенно. — А мы-то тут все разнесли. Мрак буркнул зло. — Да кто ж думал, что он настолько хитрый? Да такого додумайся, какую голову надо иметь. Пойди, справься с таким. Замок висел на петлях с оглоблей, дуга была с рукоять топора, а сам замок походил размером на колесо. Однако мрак ухитрился не попасть с разгона в широкую скважину. А как когда сунул, то сперва не тем концом, а затем не той стороной. Крики и лязг металла приближались. Мрак наконец попал. Ключ сперва отказался повернуться. Мрак тряс замок как грушу, ругался, а грохот за их спиной стал таким, будто стучали по их головам. Таргитей приплясывал от нетерпения рядом, суетился, в конце концов взмолился жалобно: "Ну дай я, в преданиях только чистой душой отрок" Эй, ты чистый, изумился мрак. А кто всех баб перещёлкал по дороге? Он снова сунул ключ в узкую щель. Тот не шёл, а крики стали громче. Олег попытался выхватить из руки упрямого оборотня. Ключ упал, звякнув на каменных плитах. Алиска бросилась подбирать, но её нечаянно пихнули, задвинули вместе с ключом под стену, с бочками, сундуками и хламом. Перестаньте! просто нал таргитай. Нашли время играться. Лиска вылезла с ключом, споткнулся о ногу мрака, растянулся во всю длину. Ключ выскользнул из ладони и покатился по плитам. Таргитай, замерев, смотрел, как золотой ободок блеснул и скрылся в узкой щели под дверью. Мрак выругался, вытащил секиру и обречённо повернулся на приближающиеся крики. Трогитей встал на колени, пошарил ладонью в слепую хлопая по невидимым плитам. Что-то укололо в палец. Он взвыл от испуга и дёрнул руку, больно содрав кожу ладони. Нападающие вылетели со всей дури. Передние упали под ударами секиры, другие шарахнулись в стороны, зашли с боков. Мрак рубился бешено, вращая секирой, орал, ругался был страшен его боялись пытались подкрасться незаметно что было ошибкой волчьи повадки предупреждали даже если бы зашли со спины но навалится скопом пока что не додумались лиска отпихнула таргитая упала на живот её узкая ладошка пролезла под дверь целиком она сосредоточенно шарила не обращая внимания что в пылу схватки её топчут и даже ставят ноги для лучшего упора Внезапно в сгущающихся сумерках посветлело. В ладони блестел золотой ключ. Втыкай, зарал Таргитай. Втыкай, дурочка. Лиска быстро вставила ключ в чернеющую скважину. Громко хлопнуло, будто бы лопнул надутый горячим воздухом бычий пузырь. Золотой огонь сверкнул так ярко, что на миг в глазах заплясали искры. В уши врезался потрясённый визг Лиски. Двери больше нет. Да ну и чёрт бы с ней, нашла о чём реветь. Таргитай первым ринулся в тёмный проход. За ним отступили Олег и Мрак. Оборубили самых смелых, отдвигаясь медленно. Из стены торчали два штыря всё, что осталось от массивной двери. Извилистый коридор, то понижаясь, то круто взмывая вверх, по кругу вывел в зал, заваренный трупами в лужах крови. Чудно. Ах, ну и мрак. «Кто бы ты их так?» Сзади нарастал топот, рев. Пробежали с разбега, пронеслись по кольцевому коридору, промчались через зал с трупами, потом миновали в бешеном беге еще раз и еще. Когда мрак в пятый раз перепрыгивал через стражника с начисто срубленным вместе с черепом шлемом, забеспокоился. «Я вообще-то не вещий, но у меня такое предчувствие! Мы тут уже бывали!» воскликнула Лиска. Измученный Таргитай, у которого волчья шкура прилипла от пота, прохрепел. — А я иногда вижу впереди свою собственную спину. — Он это место называет спиной! — бросил Мрак саркастически. — Была бы у тебя спина такого размаха! — Олег крикнул на бегу. — Мы, как собаки, гоняемся за собственными хвостами. — Вот ты бессовестный! — выкрикнул Таргитай. — Это у Мрака вовсе не хвост. Хвост у него бывает, только сзади. Сопея, разбрасывая пену, а то и слюни, они выскочили из коридора на винтовую лестницу. Из палинской шахта, слабо освещённая светильниками на стенах, шла в темноту вверх. Нистерялся в черноте. Вдоль стен тянулась лестница, тяжёлые глыбы торчащие из стен без перил и ограды. Лязг заобк передёрнул плечами. Мрак набычился, секира привычно заходила в руках. Ступеньки поплыли навстречу. Алекс спросил с недоумением: "А почему вниз?" "Мрак всегда идёт вниз", объяснил Таргита с готовностью, подумал, "и всегда налево". Из тёмной ниши впереди выметнулась мохнатая тень. Длинная шерсть блестела синими искрами, пробежала, почти не касаясь плит впереди людей. Мрак зарычал, резко остановился, даже руки раскинул, не пуская друзей обогнать. За невесомой тенью массивные плиты с хрустом обламывались, оставляя ниши или торчащие как зубы обломки. Падали медленно, словно осенние листья, затем всё быстрее и быстрее. Исчезли, но грохота не донеслось, будто бы дырать и нозд до преисподней ящера. Что ж это за пакость населила мордух крепость? Сама завилась, предположил Лыска. Как тараканы в доме. Мрак хмуро покосился на таракана, под которым с треском обламывались глыбы в бревно толщиной. Шерсть стала дыбом. "А какие ж тут клопы? Или или мыши?" прошептала Лиська зябнущим голоском. Мрак медленно приблизился к краю и измерил взглядом расстояние через зияющий провал. Хоть и вниз шли, но даже волку не перескочить, разве что Олегу при клюве и крыльях. Ты ж мне мак, сказал мурак с отвращением. Тараканов он не может вывезти в собственном доме. Да такого шапками закидаем. Ну, в прошлый раз, можно сказать, поддали, чтобы разодорить. Олег отступил, подпрыгнул и влез в тёмный ход, что тут же расширился и привёл в пещеру чулан, загромождённую старыми вещами. Он быстро пинал урухлить и срывал со стен ковры, гобелены попадались то блестящие палочки то стоптанные сапоги наткнулся на россыпь камней а таргитай который влез следом сразу же наткнулся на кульки и моток верёвки отбросил а олег подхватил на лету дури нет это же то что нужно таргитай ещё ворошил старьё обнаружил сундук и с висячими замками и изогнутый меч покрытый ржавчиной олег влез царапая спину отстанешь бросим Мрак выхватил крюки, едва Олег выснулся из норы. Митну. Сзади уже слышался привычный ляск чужих мечей, без которого теперь, казалось, уже не смогут и заснуть. Таргитай вывалился из норы, прижимая к груди сокровище, а Олег закрепил на той стороне верёвку. Алиск и Мрак уже были у него за спиной, а Таргитай за спешил. Олег взял у Мрака секиру. И два таргита и переползшие из пропасть на раскачивающейся верёвке вытянулись заразу, обрубил. На ступенях уже показались преследователи, полетели стрелы, брыснули доспехи Савиджака. Он погрозил мечом, зычный голос легко преодолел пропасть. Здесь вам не схорониться, найду. Ещё и ещё, проговорил мурак на бегу. Должен быть. Они обожали вдоль стены почти на другую сторону колодца. Ступени иной раз едва высовывались из стены. Все четверо продвигались, растирая животы о стену. Но застревали и преследователи. Олег страшился, что догадаются выслать отряд навстречу. Едва одна из дыр оказалась достаточно широкой, поспешно влез до пояса, вслушался, сдавая на крикну. «Ход дальше расширяется!» Сперва он полз на четвереньках, Затем бежал, пригнувшись, а когда удалось выпрямиться, сзади уже слышалось тяжелое дыхание мрака, сопение таргетая и повизги в ангелийский. Коридор с подслеповатыми светильниками извивался, карабкался все выше. Но когда удалось разбежаться по-ровному во всю мочь, впереди из темноты выступила сплошная стена. — Тупик! — выговорил мрак обреченно. Он сразу развернулся лицом к входу. Секира рассыпала в слабом свете факела искорки. Олег подпрыгнул на месте, скокнув в сторону, пробуя пол, но каменные плиты не дрогнули. Потайные ходы не открылись. Стены были из сплошного камня, зеленоватого, поросшего плесенью. "Что это за ритуальные танцы?" сказал Мура годосадливо, не оборачиваясь. "Нашёл, когда пляски устраивать?" В волхву необходимо пошаманить, сказал Алиска защищающий. Что баш пена из ушей, ещё бы бубен. Олег слышал привычный, как шум дождя осенью, леск металла. Подпрыгнул, стукнул вытянутыми пальцами в низкий потолок. Затрещало. Появилась трещина. Олег, как заяц, сиганул в бок, посыпались камешки. На то место, где мгновение тому стоял волхв, рухнула тяжёлая плита. Ого сказал Таргита, раскрыв рот: "Так и упадёт на голову, лисьей причёску испортит". Вверху из квадратной дыры пахнуло нечистым теплом. Трещина появилась и в полу. Две широкие плиты обвалились, и через долгие мгновения внизу раздался глухой хряск. Таргита после вывытянул голову, заглянул, отпрянул, словно конь легнул между глаз. Стены ловушки были отвесными, гладкими как стекло, а с одна торчали острые колья. Внизу бились человеческие кости. "Не сорваться бы", сказал Мурак и облизнул губы. "Упадёшь с такой высоты, точно штаны порвёшь". "Тебе-то что?" сказал Таргита и уныло. "У тебя чужие, опять мертвека остащишь. Он за нами сколько гонится. Все в штанах «Ну так ведь они же еще и не мертвяки!» — не понял мрак. «Ну, здесь все такие скорые!» Олег подбросил лиску в темный лаз. Невры вскарабкались, помогая друг другу. Впереди тянулся коридор из лиловых камней. От них веяло теплом, а рассеянный свет шел прямо из стен. Слабый свет осветил впереди массивную решетчатую дверь из толстых прутьев. Она со скрипом начала подниматься. А еще дальше, в шагах в десяти, Точно такая же несокрушимая дверь уже опускалась из потолка. Олег похолодел, уже представив себя и друзей в западне. В последний миг успел заметить чуть выступающий квадратный камень, поменьше громадных плит, и догадался ударить пяткой, прыгнув вперёд. Решётка опустилась почти до пола. Олег шлёпнулся плашмя, протиснулся, извиваясь, как ящерица. Острые зубцы раскорявили плечи под ним хрустнуло, решётка на миг замерла, а после паузы с тем же унылым скрипом поползла вверх. Лейска, подражая Олегу, скокнула в том же месте, перескочила невредимой. Когда в коридоре появились мурак и таргитай, Олег лишь успел открыть рот, как яростный мрак уже оказался рядом. Воуч чуть её предупредила. Скокнул, ещё не осознав зачем. Таргита изобижал как по своей деревне, щёлкал хлебалом по сторонам, сопел, рассматривал стены, даже чесался на бегу. Он ухитрился наступить на опасную плиту дважды, а лека каменел в ужасе. Решётка могла обрушиться, захлопнуть всех в ловушке. Но вместо этого плита под ногами Таргита рассыпалась в мелкую удушливую пыль. Таргита исчез. А когда облако рассеялось, Перед решёткой зиял чёрный провал. Мрак услышался глухой удар, а Лигу почудился отвратительный хруст, будто бы с большой высоты человек падает на острые колья. Лиска вскрикнула, закрыв лицо ладонями. "Дегом!" велел Мрак настолько жёстким голосом, какого никогда не слышали от него. Мы знали, на что шли. Он погиб для того, чтобы мы нашли И убили мордуха